Я мог бы привести множество примеров, пусть незначительных, но весьма характерных для этих достойных людей. Живя в нужде, Феликс, тем не менее, спешил порадовать сестру первым белым цветочком, появлявшимся из-под снега. Каждое утро, пока она еще спала, он расчищал ей тропинку к коровнику приносил воды из колодца и дров из сарая, где, к его удивлению, дровяные запасы непрерывно пополнялись чьей-то невидимой рукой. Днем он, очевидно, иногда работал на соседнего фермера, и по уходил до самого обеда, а дров с собой не приносил. Бывало, что он работал на огороде, но зимой такой работы было мало, и он читал вслух старику и агати. Это чтение сперва приводило меня в крайнее недоумение. Но постепенно я стал замечать, что, читая, он часто произносит те же сочетания звуков, что и в разговоре. Я заключил из этого, что на страницах книги он видит понятные ему знаки, которые можно произнести, и я жаждал их постичь. Но как, если я не понимал даже звуков, которые эти знаки обозначали? В этой последней науке я, правда, продвинулся, хоть и не настолько, чтобы понимать их речь целиком, но продолжал стараться изо всех сил. Несмотря на мое горячее желание показаться им, я понимал, что мне не следует этого делать, пока я не владею их языком. А они за это, может быть, простят мне мое уродство. Последнее это уже осознал по контрасту, постоянно бившему мне в глаза. Я любовался красотой обитателей хижины, их грацией нежным цветом лица, но как ужаснулся я, когда увидел свое собственное отражение. В прозрачной воде. Сперва я отпрянул, не веря, что зеркальная поверхность отражает именно меня, а когда понял, как я уродлив, сердце мое наполнилось горькой тоской и обидой. Увы, я еще не вполне понимал роковые последствия своего уродства. Солнце пригревалось сильнее, день удлинился, снег сошел, обнажив деревья и черную землю. У Феликса прибавилось работы, и страшная угроза голода исчезла. Их пища, хоть и грубой, была здоровой, перебыла достаточно. В огороде появились новые растения, которые они употребляли в пищу, и с каждым днем их становилось все больше. Ежедневно в полдень старик выходил на прогулку, опираясь на плечо сына, если только не шел дождь. Так, оказывается, назывались потоки воды, изливавшиеся с небес. Это бывало нередко, но ветер скоро осушал землю, и погода становилась еще лучше. Я вел в своем укрытии однообразную жизнь. Утром я наблюдал обитателей хижины. Когда они расходились по своим делам, я спал. Остаток дня я снова посвящал наблюдению за моими друзьями. Когда они ложились спать, а ночь была лунная или звездная, я отправлялся в лес добывать пищу для себя и дрова для них. На обратном пути, если было нужно, я расчищал тропинку от снега или выполнял за Феликса другие его обязанности. Работа, сделанная невидимой рукой, очень удивляла их. В таких случаях я слышал слова «добрый дух» и «чудо», но тогда я еще не понимал их смысл. Я научился мыслить и жаждал побольше узнать о чувствах и побуждениях милых мне существ. Мне не терпелось узнать, отчего тоскует Феликс и задумывается Агата. Я надеялся, Лупет, что как-нибудь сумею вернуть этим достойным людям счастье. Во сне и во время моих походов в лес перед моими глазами всегда стояли почтенный седой старец, нежная Агата и мужественный Феликс. Я видел в них высших существ, вершителей моей судьбы. Тысячу раз я рисовал в своем воображении, как явлюсь перед ними и как они меня примут. Я понимал, что вызову в них отвращение, но думал кротостью и ласковыми речами снискать их расположение, а затем и любовь. Эти мысли радовали меня и побуждались с новым рвением учиться человеческой речи.